Глава 26. Такие моменты стоит огромных усилий напомнить себе, что все происходит не в реальности, и максимум, что мне угрожает, это смерть персонажа. Ну, может, сначала будет немного больно, но боли я не боюсь. По крайней мере, той, что симулирует капсула. В детстве мне доставалось куда сильнее, и ничего, терпел. Но полностью отринуть все страхи не получалось. Эффект погружения слишком силен. Пальцы, стискивающие рукоятку альпинштока, дрожат, колени подгибаются, по спине то и дело пробегает холодок. Однако деваться особо некуда. Где выход из этой пещеры, если он вообще пока непонятно? Что-то в очередной раз заскрежетало по камням. Звук противный, пробирающий до самых костей. Черт! Вот теперь точно конец!» Из глубины вылезло что-то явно крупное. А у меня даже динамита не осталось. Вся надежда на вот эту железяку в руках. Одно радует, терять особо нечего. Я сидел, скрываясь за камнями, и тихонько матерился себе под нос. Польшвейры, как назло, до сих пор горели, выдавая красноватый рассеянный свет, будто от костров. Их хватало только на то, чтобы осветить небольшие участки радиусом метров три. На границах же этих световых пятен маячили лишь темные силуэты каменных обломков и велась дымка от все еще не осевшей после обвала пыли. Выглядело все это инфернально, в сочетании с доносящимися из темноты звуками и вовсе нагоняло жути. Но что обнадеживало, скрежет регулярно доносился из глубины пещеры, но не приближался. Поэтому, высидев в своем укрытии еще пару минут, я двинулся на разведку, пока световые шашки не погасли. А дело явно шло к этому. Они уже заметно тускнели и начали больше дымить, чем светить. Налобный фонарик я отключил. Он меня больше демаскировал, чем помогал оглядеться. Продвигался почти на ощупь по самому краю освещенных участков. Спускался все ниже по нагромождению обломков, пока, наконец, под ногами не оказался ровный пол, кажется, выложенный из больших каменных плит. Разглядеть я не успел. Едва ступил на него, как за спиной одна за другой начали гаснуть световые шашки. Еще немного, и темнота поглотила меня, как трясина. Слева от меня сквозь трещины в полу пробивался слабый зеленоватый свет. Трещины были явно свежие от удара многотонной горы обломков, свалившейся сверху. А жутковатые звуки раздавались из-за крупного обломка, который вовсе продавил вниз довольно обширный участок пола. Я осторожно двинулся в обход этой скалы, огибая топорщащиеся, будто ледяные торосы, осколки плит. За ней света оказалось еще больше, достаточно, чтобы оглядеться. Он пробивался снизу, через разломы в полу, заглянув в которые я обнаружил, что этажом ниже раскинулось обширное подземелье. Разглядеть его в подробностях не получалось. Отсюда были видны только верхушки массивных колонн, огораживающих что-то вроде галереи, которая тянулась вдоль стены, покрытой позеленевшими от слоев махоплитами. И на галерее этой через равные промежутки стояли массивные каменные саркофаги с полупрозрачными крышками, будто бы запотевшими изнутри. Больше ничего увидеть не удалось, но главное, что было понятно с первого взгляда, подземелье явно рукотворное и явно не безжизненное, в призрачном зеленоватом свете невидимых фонарей мелькали какие-то тени. Стал понятен и источник звука. Каменная глыба, пробив потолочные перекрытия подземелья, уперлась нижним концом в галерею, при этом она раздробила один из саркофагов, из-под камня торчала уцелевшая половина с растрескавшейся верхней частью. А еще придавило чудовище размером с быка, которое сейчас искреблось, тщетно пытаясь выбраться. Зверюга была мощнее, как и увиденная мной до этого химера, с первого взгляда производила впечатление чего-то чуждого, инопланетного, а потому вызывала приступ страха, смешанного с брезгливостью. Было в ней что-то от насекомого. Твердый сегментированный панцирь на покатой спине, пластины которого заходили одна под другую, Передние лапы с острыми суставами, похожие на паучьи, но более массивные и заканчивающиеся крепкими костяными остриями. Ими чудовище скрежетало по камням, оставляя глубокие царапины. Башку его я поначалу и вовсе не разглядел. На фоне мощного горбатого туловища она казалась крошечной и к тому же наполовину пряталась под панцирь, как черепашья. Страх быстро ушел, стоило только понять, что монстр не выберется. Даже удивительно было, что он еще жив. Задняя его часть была не просто придавлена каменной глыбой, а расплющена так, что торчали обломки панциря и ошметки внутренностей. Но он упорно и, что характерно, безмолвно загребал лапами, царапая камень и, похоже, подыхать не собирался. Подземный могильщик Кристального каньона. Три вопросительных знака, панцирный, псионик, три вопросительных знака. Уровень опасности четыре звезды. Надпись подсвечивалась тревожным оранжевым абрисом. Стоило мне увидеть подпись «Псионик» в описании чудовища, как я тут же отшатнулся назад, укрываясь за камнями. Как раз вовремя, потому что могильщик атаковал. Крик его был похож на визг химеры, но был более узконаправленным, будто звуковой лазер. По валуну, за которым я спрятался, прошла ощутимая вибрация, будто в него вгрызли с невидимым сверлом. А вот побочные эффекты от атаки были уже знакомыми. Двоение в глазах, головокружение, пронзительный писк, заглушающий все остальные звуки. Во все стороны, будто шрапнель от взрыва, летели мелкие каменные осколки. Псионическая атака могильщика была сконцентрирована в узкий пучок, способный дробить камни. К счастью, была она недолгой и не особо прицельной. Похоже, ранение все же сказывалось, а может зрение у здоровяка было не очень. Перебежав за другой валун, я на мгновение выглянул. Не то, чтобы мне так уж хотелось лишний раз дразнить монстра, да и убить я его не надеялся. Даже если бы этот краб-переросток не оказался псиоником, я вряд ли смог бы затюкать его своим альпинштоком. Панцирь крепкий, передние конечности свободны, уж скорее он бы меня ухайдокал пару ударов, а не я его. Но внимание мое привлек разбитый саркофаг. Сквозь дыры в полупрозрачной крышке проглядывало его содержимое, и в груди костей явно поблескивали какие-то артефакты. Если не считать этого пролома в полу, ведущего в еще более глубокое подземелье, из пещеры не было выхода. Соваться вниз в моем положении было бы самоубийством. Судя по всему, я наткнулся на какой-то подземный некрополь, и локация эта рассчитана явно не на таких нубов, как я. «Так что же делать? Вариантов немного». Либо убиться об стену и возродиться в репликаторе летающих островов, либо то же самое, но без убийства. Просто выйти из игры и перезайти, выбрав пока единственную доступную мне точку возрождения. А раз итог все равно один, то почему бы не попытаться напоследок ухватить добычу? Тем более, что вот она, только руку протяни. Раскочить мимо могильщика вполне реально. Лапами вроде не дотянется. Вот только вот эта его дистанционная атака... Я зажег фальшфейер и высунулся из укрытия, держа его на вытянутой руке. Могильщик на яркий свет реагировал нервно, втянул башку под панцирь, раздраженно захрипел, перебирая лапами, но ударил не сразу. Мне понадобилось еще три попытки, одна из которых едва не стоила мне жизни, чтобы выяснить, с какой периодичностью могильщик может атаковать псионным лучом и с какой продолжительностью. Паузы были не меньше, чем в 10 секунд. Не то у меня был кулдаун, cool не то должна была восстановиться какая-то энергия. Сама атака длилась и вовсе секунд пять, и сильно ослабевала на расстоянии. Но зато в упор луч бил так, что дробил камень не хуже отбойного молотка. На то, чтобы в очередной раз отлежаться и восстановить здоровье, времени уже не оставалось. Я слышал, что внизу копошатся еще какие-то крупные твари. Возможно, другие могильщики. И пролом, ведущий в подземелье, был таких размеров, что снизу запросто мог кто-нибудь выбраться. Так что мне нужен один рывок. Я подобрался к чудовищу максимально близко и швырнул световую шашку в сторону от себя. Могильщик дернулся ей вслед и ударил лучом. Я рванул к саркофагу, стискивая зубы от вибрирующей в висках боли. Когда коснулся обломков ладонями, перед глазами вспыхнуло несколько ячеек. как тогда, при обыске трупа архангела. Только предметов на этот раз было больше, около десятка. Я, не глядя, сгребся в инвентарь и перекатился дальше, уходя из поля зрения могильщика. Угодил на наклонный обломок плиты и покатился по нему кубарем вниз, к остальным саркофагам. Псионный луч с опозданием ухнул мне вслед, но под таким углом могильщик меня достать не мог. Удар прошел у меня высоко над головой, сверху посыпались мелкие каменные обломки. Я на четвереньках, бурча под нос все ругательства, какие знал, отбежал подальше, прячась между саркофагами. Забился в узкий проем между одним из них и стеной и замер. Могильщик наверху все еще бился, царапая лапами камень, но меня он уже мало волновал, не достанет. Куда больше беспокоили звуки, раздающиеся на моем этаже. Где-то внизу, под огороженной колоннами галереи, похоже, был целый зоопарк, а парочка крупных тварей сейчас слонялась прямо рядом со мной, буквально в нескольких метрах. Я попробовал обыскать саркофаг, за которым прятался, но тот оказался заперт. Остальные, похоже, тоже. И чтобы вскрыть их, понадобится что-то посерьезнее кирки. Но что там было в том, которое удалось опустошить? Азарт и любопытство, охватившие меня, оказались даже сильнее страха. Я заглянул в инвентарь. Подробно разглядывать добычу времени не было, я лишь пробежался по названиям. Однако и этого хватило, чтобы я едва не завопил от избытка чувств. А ведь меня сложно назвать впечатлительным. Самородок Этерниума. 0,453 килограмма. Граны странников. 2400. Осколок большой руны регенерации. 2 из 6. Осколок большой руны асбестовой кожи. 1 из 6. Руна стальной чешуи. 6 из 6. Но это все приятные и полезные, но мелочи, зато дальше-то. Малый индивидуальный репликатор 5. Анкуш и китары. Оружие странников. И самое главное, ресивер псионики. Ни хрена себе добыча для первой вылазки в биом, артефакты странников. А что, если это оно? Одно из хранилищ печатей, про которые я читал в гайдах. Правда, я умудрился пробраться к нему с черного хода, точнее даже продырявить этот самый черный ход, и забрался прямиком в сокровищницу в обход охраны. Это все равно, что выиграть джекпот в лотерее. Какова вероятность найти это подземелье в горном массиве, раскинувшемся на сотнях тысяч квадратных километров? Да еще в первый же день! Да еще и полному нубу с нулевым персонажем! Впрочем, и череда случайностей, приведшая к этому открытию, тоже выдалась головокружительной. Слишком много «если». Если бы на этот остров не выбросило второго игрока, если бы я не убегал от него по туннелям, Если бы он был чуть удачливее в стрельбе и завалил меня еще там, на поверхности, да даже если бы во время взрыва какой-нибудь шальной осколок камня пришиб меня, я бы никогда не обнаружил этот некрополь. Уж шансы вернуться на этот остров при повторном десанте в биом и вовсе близки к нулю. Стоп, а вот по поводу возвращения это я правильно вспомнил. Я постарался успокоиться и отринуть все лишние мысли. Достал из инвентаря индивидуальный репликатор. Выглядел он не особо эффектно, этакий металлический ребристый цилиндр в полметра длиной и диаметром сантиметров 10. Правда, после активации увеличился как минимум вдвое, детали корпуса его раздвинулись, верхняя часть раскрылась, будто цветок. Вы активировали временный индивидуальный репликатор. С этого момента он добавлен в список репликаторов, которые вы можете выбрать для воскрешения персонажа или для входа в игру. Время действия артефакта 30 дней. Количество доступных воскрешений, входов 5. Внимание! Репликатор может быть разрушен враждебно настроенными монстрами или игроками раньше, чем исчерпает свой ресурс. Выбирайте его расположение с умом. Ну, положим, выбирать мне особо не приходится. Я и так спрятался в самый дальний темный угол за саркофагами. Будем надеяться, что местные обитатели сюда не доберутся, а игроки, возможно, и вовсе не найдут это подземелье в ближайший месяц. «А мне определенно пора сваливать отсюда. Где там кнопка выхода из игры?»